Ведьмины подручные Тощая когтистая рука схватила нерасторопного грызуна и одним резким движением переломила ему хребет. Крыса вытаращила глаза бусины и издала предсмертный виск. Трясущийся от голода и вожделения вампир впился в свою добычу, высасывая кровь. Она стекала по серому лицу упыря и капала с подбородка на тощую грудную клетку. Никчемная добыча не могла утолить вечный голод. Иссохший разорвал тушку зверька и стал поедать еще теплые внутренности. Большой бестиарий Эделии классифицировал иссохших как нежить младшего порядка и выделял их в небольшой подкласс вампиров. В свое время некоторые ученые-мужи империи протестовали против такой классификации. Они указывали на невероятную схожесть иссохших с вурдалаками. Однако доказанный факт происхождения из иссохших расставил все на свои места. Они, как и истинные вампиры, являлись существами живыми, так как рождались пусть и извращенным, богопротивным, но все же естественным путем. В же обращались люди, умершие, подвергшиеся темному колдовству, так же как и вампиры, и сохшие испытывали неистребимую тягу к теплой крови, но в отличие от своих старших собратьев не обладали присущими им способностями и силой. Они в основном охотились на мелких животных. Но большая группа этих тварей представляла серьезную опасность даже для хорошо вооруженного отряда. Что же разительно отличало изсохших от всей разумной и не очень нежития Делии, так это их небоязнь солнечного света. Днем они не брезговали раскопкой свежих могил и употребляли в пищу свежепочивших людей, уступая эту добычу лишь кладбищенским вурдалакам, которые были крупнее их и хозяйничали на погостах исключительно по ночам. Из-за своих слабых тел и ссохшим нередко приходилось ради пропитания прибиваться к лесным ворожиям. Те были не против такого союза, и за глоток свежей крови использовали их в качестве разведчиков или для отпугивания любопытных крестьян, да забредших в лесные чаще охотников. Заброшенный, почти полностью разрушенный эльфийский храм, построенный тысячи лет назад на одном из мест силы этого мира, сейчас как магнит притягивал к себе всевозможную нежить. Темное колдовство, творимое в его стенах, расходилось по земле, маня всех, кто мог откликнуться на зуб. Оно сулило возрождение забытого божества и новый приход тьмы, давший некогда жизнь всей нежити Аделии. Иссохший вытер окровавленное лицо. Лихорадочный, еле просматриваемый румянец выступил на его впалых щеках. Упырь прищурился, осматривая окрестности храма. Разросшиеся здесь повсеместно колючие кусты пустого орешника отлично скрывали останки эльфийской архитектуры от внешнего мира. Некогда величественная постройка из гладко отполированного камня сейчас являла жалкое зрелище. Лишь знающий историю мог угадать в этих крошащихся от времени, полностью покрытых девичьим виноградом огрызках стен, творение эльфийских зодчих. От главной башни, таящей в своих недрах колодец магической силы, не осталось и сожжения кладки. Теперь это был лишь узкий лаз в земляной провал, еле заметный неопытному глазу. Не заметив никого окрест, и сохший, отшвырнул труп крысы в кусты. Хозяйки обещали ему и его собратьям сегодня свежей крови, человеческой крови. Нужно было только никого не подпускать к их временному пристанищу, а кровь у хозяек была, недавно выкраденная бурдалаками из ближайшей деревни семья из четырех человек, находилась сейчас глубоко под землей. Люди были живы, вернее, ведьмы поддерживали в них жизнь. Но этой ночью эти четыре жизни будут подарены госпоже и проложат ей путь из родного темного мира в этот, светлый». Живот благодарно заурчал, получив Талику так необходимой ему крови. Кровосос еще раз огляделся и вдруг увидел женскую фигуру, с трудом продирающуюся через густо разросшийся орешнику подножия холма. Издав тихий клокочущий зов, изсохший предупредил своих товарищей. Дождавшись ответа, он облизнул красные от влаги губы и нырнул в высокую траву.